Глава сорок шестая. «Мы нашли их, дети и женщины, всего десять выживших. Плавание в ледяной реке не прошло бесследно ни для кого из них. Многие лежали на голой земле, находясь в беспамятстве, Температура и мечесть в горячечном бреду. Я повалил дерево, пока они сражались с ним. Все, кто смог, удержались на стволе. Остальные утопли». Парень беззвучно плакал, размазывая горячие слезы по бледно-серым с оливковым отливом щекам. Тощий, едва стоящий на ногах, он, тем не менее, замер в почтительной позе и рассказывал нам о случившемся. «Сядь!» – не выдержала я. Мне было по-настоящему жаль парня. С ним беседовали я и Торн. Остальные ждали неподалеку, на маленькой полянке среди редкого леса где обосновались спасшиеся члены крайнего орочего поселения. «В ногах правды нет!» Парень послушно кивнул и чуть ли не рухнул на мерзлую землю. Торн успел вовремя его подхватить и мягко усадил дрожащего полуголого арчонка на пятачок остатков пожухлой желтой травы. «Он был страшен! Таких монстров я никогда в своей жизни не видел!» принялся описывать монстра Вигги. «Существо много выше моего отца, а он, сами помните, был очень крупным!» Я кивнула. «Да, действительно, угрюмый Магнус не уступал Торну в стати, даже был пошире капитана в плечах. Весь черный, как земля, вместо глаз красный огонь, пасть полна зубов, а клыки, словно сабли, остры и загнуты к низу!» Проявил свою осведомленность в видах холодного оружия парень. Он опасался обережных огней, но ему и не нужно было к ним приближаться, ведь эта нечисть оказалась колдуном, магом земли. Он что-то сделал, и твердь задрожала, расходясь так, что два волшебных сосуда просто вытолкнуло наружу, и они откатились в сторону, тем самым нарушив круг. Все, кто мог сражаться, встали на защиту детей и женщин. Отец поручил мне спасти их всех хотя я был готов биться. Вы не подумайте, я не трус». Голос Вигги чуть сорвался. Юноша сильно переживал, считая, что не осуществил наказ отца в полной мере. Я многозначительно посмотрела на Торна, и тот, все прекрасно поняв, заговорил вместо меня. «Ты очень храбрый и смекалистый». Похвала из уст воина была много понятнее, нежели если бы эти слова произнесла я, девушка. И неважно, что принцесса. Додуматься, что спасения в светлом лесу не найти и повалить дерево, чтобы рискнуть всем и преодолеть Сальвану, такое мало кому под силу. Я по пальцам одной руки могу пересчитать таких орков, да и иных разумных. Капитан говорил так, что я сама ему поверила, а потом задумалась. Вполне возможно, Торн вовсе не преувеличивал. «Да... да...» Прошептал Вигге с надеждой, вглядевшись в лицо капитана, а после его кивка как-то облеченно выдохнул. «Много детишек утонуло, и женщин», – прошептал он. «Друг мой!» Я подошла к нему и, опустив на его все еще узкое плечо руку, сказала. «Они в чертогах хеймдаля дали. Они рады, что не были выпиты досуха, что их души свободны, и я убеждена в этом». «Надеются, что ты не бросишь тех, кто благодаря тебе выжил». «Я не брошу их!» Тут же вскинулся Вигги. Глаза его полыхнули золотистым пламенем. «Отныне ты вождь. Стань лучшим из лучших. Таким правителем, за которым пойдут другие. Тем, кто станет примером для всех остальных». Глядя ему в глаза, внушительно добавила я. «Да будет так, ваше высочество!» Прошептал он и снова хотел было встать, чтобы склонить голову, но я удержала его на месте. «Позвольте стать вашим подданным!» Негромко добавил он, глядя прямо мне в глаза. Мягко ему улыбнувшись, ответила. «Собирай своих соплеменников, тех, кто может идти самостоятельно. Для остальных соорудим волокуши. До захода солнца мы должны покинуть это место и оказаться от него как можно дальше». Следует предупредить соседнее с вами племя и кое-что сделать, чтобы этот монстр не смог вырвать обережные огни из земли. А еще связаться с Колей. Говоря это, я перевела взор на наш Кок, дрейфовавший неподалеку от безопасного берега. Пусть так же поколдуют над магическими сосудами. Над больными поработали наставник Варне и Ревн. Старик сварил какой-то отвар из своих личных запасов. А Ревн нарисовал на груди каждого простуженного левеновскую печать исцеления. Она усилит эффект лечебных настоек, поделился со мной знаниями эльф. На большее я, увы, не способен. Мы посетили одно поселение за другим, что располагались вдоль Сальваны, И везде я лично ступала на берег и совместно с ревном колдовала, накладывая печати из рун и ливеновских символов, дабы никто, кроме нас, не смог выдернуть обережные огни из земли. Кроме того, я поработала с почвой, чтобы ни одно землетрясение не смогло коснуться территории, где располагалось поселение». Вожди ворчали, но рассказ тощего Вигги, которого они все же знали, убеждал их в необходимости нашего вмешательства. «Меня здесь не то что не любили, но воспринимали с подозрением и недоверием». Их уважение к магам сопротивлялось с укоренившимся в душе постулатом, что женщина равно рабыня, должная подчиняться сильным и могучим оркам-мужчинам. А тут я, вся такая деловая, в окружении дюжих воинов-охранников, легко и свободно им приказывающая. И, охе имдаль, эти орки беспрекословно слушались какую-то пигалицу. Да где же это видано? Старики осуждающе качали косматыми седыми головами, вожди презрительно поджимали губы и показательно поворачивались к нам спинами. Женщины украдкой выглядывали из-за вигвамов, а дети, ну дети в любом мире дети, шумными стайками бегали поблизости и неприкрыто проявляли любопытство, а мальчишки-орчата так и вовсе не стеснялись задавать интересующие их вопросы. Вымотанные, но в принципе довольные проделанной работой которые оказалась просто чудовищных объемов мы вернулись в наш сульёбган и не прерываясь на долгий отдых занялись защитным периметром чего это ты задумала Аруна? прищурился ларер рик подозрительно поглядывая на обережный переносной горшок в моих руках э, э застигнутая врасплох пробормотала я и суетливо попыталась прикрыть артефакт древних своей накидкой я уже все заметил — нахмурился наставник. «Как и я!» — проскрипели позади голосом Ларера Варне. «Давай, выкладывай!» — произнес старик, использовав мою фразочку. «Я несла его папе, он попросил». Не моргнув и глазом, солгала я. Оба учителя одновременно вскинули седые брови, показывая, что вовсе не доверяют мне. Оставалось признаться, поскольку не отстанут. «Хочу усилить их!» Нанести на основание заклинание суль и еще печать, которая не позволит выдернуть сосуд из земли, также, чтобы никакие землетрясения не смогли коснуться территории города. О, как! Хором крекнули оба артефактора. В их глазах я заметила разгорающееся всепоглощающее пламя исследовательского, даже авантюрного интереса к предстоящей работе. Взорвется! Заявил осторожный Рик. «Выдержит!» – заспорил Варне. И пока они припирались, я хотела было тихо прошмыгнуть мимо, но не тут-то было. Оба старика подхватили меня под белые рученьки и повели в сторону лаборатории. «Куда же вы без нас, ваше высочество?» – ехидно пробурчал гном. «Без нас никуда!» – И гнусаво захихикал. «За море соль поплыву через пару недель», Дождусь только наемников, а вас с удовольствием возьму с собой. Покосилась я на них. Спасать Джерарда надо. Ну, туда мы не хотим, нам и тут хорошо. Пошел на попятную Оскольт. Тебя здесь дождемся. Работы вона, непочатый край. Кто это все делать будет? До ума доводить, пока ты где-то гуляешь. Их вера в мои силы невольно восхищала. «А если я не вернусь?» Вырвалось само. «Вернешься! Ты не имеешь права так нас всех подвести!» Угрюмо бросил Ларер Эдвард, чуть крепче сжав мой локоть. «Не имеешь права!» По слогам повторил он, вбивая в мое сознание нужную ему установку. «Иначе мы выдернем тебя из дома, Хеймдаля, и мало тебе не покажется!» «Ты уверена, что поступаешь правильно?» Отец и мама смотрели на меня требовательно и как-то смирившись, что ли. «Сомнений нет. Он нам нужен, папа. Грядет что-то. И этот монстр, его силы и возможности тревожат меня. Я даже собираюсь нарушить данное Коле обещание и не стану звать его в плавание вместе со мной. Он нужен там, под горой» а я должна спасти друга из зла пассейцев. Если там привечают магов крови, мне остается лишь предполагать, что именно они могут сотворить с Джером. Пусть он нежить, пусть чудовищно силен, но на любую мощь найдется другая, гораздо страшнее и смертоноснее». «Дочка». Мама подошла ко мне и нежно погладила по плечам. «Поступай по совести, так, как велит тебе сердце». «Интуиция тебя еще ни разу не подводила, поэтому я отпущу тебя, а ты должна непременно вернуться». «Ох!» – вдруг воскликнула она и резко согнулась, хватаясь рукой за огромный живот. «Может, тебе стоит все же прилечь?» – обеспокоенно воскликнула я, подхватывая женщину. «Нет, еще не время!» – покачала она головой. Целый день Райла ходила, делала привычную работу, и одновременно маялась с схватками, которые под вечер стали чаще и сильнее. «Еще немного погуляю». Райла родила в пять утра, когда солнце окрасило горизонт в мягкие лазурные тона крепкого здорового малыша, мальчик-принц и будущий король, Асгейр, с норвежского «Копье Бога». И когда-нибудь он непременно станет его величеством Асгейром первым. Я же не собиралась занимать трон, и данное решение мною было принято давным-давно. Анс возражал, хмурился и злился, говоря, что лучше меня, правительницы, не сыскать. Но я настояла на своем. Моя стезя совсем иного толка. Я артефактор, и жизнь свою хочу посвятить развитию магической науки. Моя цель – соединить земные технологии с возможностями этого мира. А быть одновременно царицей и исследователем все равно, что пытаться усидеть на двух стульях. Лучше уж я преуспею в чем-то одном».